Глава 25. Боги и их питомцы Коготь коснулся кожи и распорол ее. Грудь и живот словно обожгло огнем, и я поневоле подался назад, но заставил себя стоять на ногах. Горячая липкая струя медленно текла по коже. Голова кружилась. Горячая, пахнущее серой дыхание выжигало воздух вокруг меня. Я хотел опустить глаза, но заставил себя смотреть прямо. Ты сам сюда приперся, мой. Вот и жди теперь, пока Бог нажрется. Золотистые глаза неотрывно сверлили меня пронзительным взглядом. Кровь все уходила и уходила, падая черными каплями на мокрую зеленую траву. Вместе с кровью из меня вытекала жизнь, и боль тоже вытекала, освобождалась. Ноги слабели, и я почувствовал обреченность. Ай, хер с ним не мой, будь что будет. Шершавый язык коснулся кожи, прошелся по ней словно терка. И еще, и еще. Рану прижигала едкой слюной, кожа едва не дымилась, кровь сворачивалась сухими сгустками и исчезала в пасти чудовища. Только бы устоять, не упасть. Трехголовый, дышащий огнем змей не просто зализывал мои раны. Его грубые шершавые языки снимали с меня все лишнее, сдирали шелуху будничных дней, слизывали коросту страхов и обид, убирали память о ненужном, оставляя под собой чистую, словно новорожденную душу. Я чуть повернул голову и умудрился глубоко вдохнуть чистый, сладкий горный воздух. Холод хвойным привкусом наполнил легкие, в голове прояснилось, как будто я только что проснулся или только что родился. Змей в последний раз лизнул мою грудь и отошел на шаг. Я пристально посмотрел в его неподвижные золотистые глаза и не увидел в них ничего, ни разума, ни чувств, только равнодушное, хотя и живое пламя. «Можешь мне что-нибудь рассказать про Кащея?» Едва разлепляя сухие губы, спросил я. Услышав мой голос, змей насторожился. Темные вертикальные зрачки сузились в золотом пламени. Откуда он взялся? Как его победить? Чудовище подняло головы к небу и расправило широкие жесткие крылья. Я скользнул взглядом по его чешуйчатому брюху и заметил розовые набухшие бугорки, которые выступали из-под чешуи. Змей замер на краю пропасти и прокинулся вниз. «Бля! Ты куда собрался, гад?» Я, не раздумывая, сделал шаг вперед и упал в пропасть вслед за змеем. Мутные клубящиеся облака метнулись ко мне. Я провалился в них, словно в морскую вязкую вату, и пробил насквозь. Перед глазами мелькнула бурлящая река. Я услышал далекий рев воды. Увидел, как пенные серебристые языки лижут подножия серых каменных хижин. Плотный воздух, словно кулаком, ударил меня в плечо, перевернул. Сверкнуло ослепительно голубое небо. Затем бешено несущийся вверх серый скалистый склон. И снова река. В этот раз так близко, что холодные брызги воды почти долетели до меня. Я зажмурился, ожидая удара. Кривые когти впились мне в плечи. Едва не оторвав руки, рванули вверх. Я потерял сознание. «Ты епанулся, что ли? Куда прыгаешь-то?» Я открыл глаза, под спиной чувствовалось что-то жесткое, неудобное. Надо мной наклонилось озабоченное седобородое лицо. «О, пришел в себя! Ну-ка, выпей!» Карту больно прищемив нижнюю губу, прижался к край какой-то посудины. Я сделал несколько глотков. Тёплая, сладковатая и очень жирная струя потекла в желудок. «Драконье молоко!» – сказал все тот же голос. «Ну, садись, хватит на камнях-то валяться!» Я сел, опираясь на подрагивающие руки. Плечи и грудь болели. Но ран или ссадин на теле не было. Так, пара синяков. Прямо передо мной в скальной стене виднелся темный провал пещеры. Возле пещеры на тканом коврике сидел старик с длинной седой бородой. Он завернулся в белое покрывало, а худые босые ноги поджал под себя. В руках старик держал глиняную чашку с каким-то белым напитком. Старик сочувственно улыбнулся мне. «А Может перекинешься? Это хорошее колдовство, полезное. А я тебе молоко вот тут поставлю, чтобы удобнее было. Он осторожно поставил чашу между камней. И все, только не опрокинь. Старик легко поднялся и отошел на несколько шагов. Давай, не бойся. А херли мне теперь бояться? Может и вправду самочувствие улучшится, а то ощущение, как будто меня ногами пинали. Давай не мой, перекидываемся. В голове звонко щелкнуло. Я с трудом поднялся на лапы и подошел к чаше. Сделал глоток, еще один. Молоко было вкусное, жирное, с приятным сладковатым привкусом. Я остановился только тогда, когда язык вылезал всю посудину, чуть ли не досуха. По телу разлилось приятное тепло, и сил прибавилось. Только живот теперь тугой, как шаманский бубен. Я с трудом перевел дыхание. Принялся было вылизывать шерсть на животе, но услышал смех и опомнился. «Перекидываемся обратно, не мой. Но ты даешь! — звонко хохотал старик. — Чего дают то Кот как кот, подумаешь? — Иди вон, сядь на коврик, а то задницу простудишь и рассказывай, зачем явился. Я сел на тонкую трепицу, подумав, поджал под себя ноги и стал рассказывать. Внимательно выслушав меня, старик покачал головой. — Надо же, как все изменилось в мире. Кощей стал злом? — А что, раньше не был? — спросил я. Старик мягко улыбнулся. Раньше люди не поклонялись силе и золоту, вот и страха в них не было. «В смысле? Хер на коромысли!» – передразнил меня старик. «Если ты веришь, что сила важнее всего, значит боишься тех, в ком ее больше. А когда поклоняешься золоту, боишься его потерять. Таких вот богов вы себе выбрали». «А вы не такие?» – ехидно переспросил я. Но старик не обратил внимания на мой выпад. Когда-то Кощей был воином, божьей карой. Он находил людей, сердца которых заражены страхом, и забирал их, но теперь... Теперь ваш Кощей вообще охренел. Невежливо перебил я старика. Нет, я понимаю, когда он в хворобу пролез, но глажку-то зачем было трогать? Не то, чтобы я хотел обидеть старика, но злость и боль требовали выхода. Это надо, добрался, хер его знает куда. А мне вместо ясных ответов подсовывают туманные рассуждения. «Да еще и намекают, что мы сами во всем виноваты!» «Помочь можешь?» – прямо спросил я старика. «Могу», – не сразу отозвался старик. «Но сражаться с Кощеем тебе придется самому. Для вашего мира я почти не существую». «Бля, а здесь другой мир, что ли?» «Здесь никакой мир», – ответил старик. «В нем нет времени. Пока ты здесь, в твоем мире ничего не происходит». «Ну, так-то оно и к лучшему. Меньше времени зря потеряю, если что». Я немного расслабился и спросил. «Расскажи мне про ягу. Твой зверь пьет ее кровь. Ей больно, но она продолжает служить вам. Зачем это все?» Старик прикрыл глаза и снова улыбнулся. «Яга – это мост между тем миром и этим. Она кормит своей кровью Горыновну. Я пью драконье молоко и таким образом имею доступ ко времени. Маленькую надежду на возвращение в мир». «А что взамен получает яга?» «Бессмертие. Точнее, очень долгую жизнь. Некоторых это привлекает, знаешь ли». «И это добровольно?» – угрюмо спросил я. «Конечно», – улыбнулся старик. «Богам нельзя служить иначе». «Ну, хер его знает», – засомневался я. «Вечно поить вас своей кровью, так себе удовольствие». «Яга всегда может отказаться», – мягко подтвердил старик. «Ты сказал, что можешь помочь», – напомнил я старику. «Да», – кивнул он. «Слушай, для того, чтобы изгнать кощей из человека, научи его не бояться». «Легко сказать», – задумчиво протянул я. «А это всегда так», – рассмеялся старик. «Сказать легко, а сделать трудно. Но у тебя получится, не сомневайся. Кстати, это тоже помощь, если ты не понял. Заранее знать, что все получится, дано не каждому». «И за это знание я кое-что попрошу у тебя взамен». «Что?» – подозрительно спросил я. «Бля, ненавижу, когда сначала вручают подарки, а потом требуют плату». «Отпусти, кощея, неожиданно попросил старик. «Вот уж хер», – искренне ответил я. «Я его убью». «Об этом я и говорю. Отпусти его из вашего мира. Ему там не место». В голень мне впилось что-то твердое. Я пошарил рукой и вытащил небольшой острый камень, бросил его в пропасть, прислушался. Ни звука, высоко и пать. Ладно. Я поднялся на ноги, грудь отозвалась болью, и я подозрительно взглянул на нее. Ничего, ни шрама, ни следов крови. Спасибо за гостеприимство, но мне пора. «Время здесь не идет», — напомнил старик. «Ты можешь оставаться сколько хочешь». «Здесь, может, и не идет, ответил я, «а вот у меня в башке оно просто бежит. Покажешь, в какую сторону идти». «Зачем?» — пожал плечами старик. «Горыновна отвезёт. Тебе сразу в Старгород?» «Нихрена себе! А что, так тоже можно?» «Нет», — сказал я, немного подумав. «Обратно к Еге». «Ну, как знаешь». Старик резко пронзительно свистнул. Свист отразился от скал и вернулся звонким эхом. В синем небе возникла сверкающая точка. Через минуту трехголовое чудище тяжело плюхнулось на скалистый выступ возле пещеры. Горыновна ласково обратился к чудовищу старик. Отвези нашего гостя туда, откуда взяла. И пать, вообще-то она меня в воздухе поймала. А ну как поймет просьбу старика буквально? Горыновна насмешливо взглянула на меня и распласталась на камнях, сложив крылья вдоль золотистых чешуйчатых боков. «Залезай ей на спину, не мой, сказал старик. Держись покрепче, да по сторонам гляди. Зачем? Чтобы лучше запомнилось. Пока нас помнят, мы живы, понимаешь? Так что в этом смысле я очень на тебя надеюсь, Немой». Я вскарабкался на спину Горыновны. «Да, это не лошадь, бля. С такого зверя наипнешься. Ушибы меня делаешься. Чешуя драконихи была твердой и скользкой. А может, она и вправду из золота? Я поерзал, устраиваясь поудобнее». Похлопал Горыновну по спине и скомандовал. «Ну, полетели, что ли?» Только через день, ближе к вечеру, я вернулся в Старгород. На ночь пришлось задержаться у еги Ничего интересного, я наелся пряной грибной похлебки и отсыпался после тесной встречи с древним богом и его питомцем. Выспавшись, я даже завтракать не стал, сразу собрался в дорогу. Ега грустными глазами смотрела, как я натягиваю сапоги и привычным движением забрасываю за спину меч, «Спасибо тебе, князь», – негромко сказала она. Я пожал плечами. «Интересная у тебя жизнь. Может, еще и увидимся». «Может быть», – эхом откликнулась Ига. До Старгорода я добрался почти без приключений. Уже у самой опушки леса на меня выскочил шальной волк с застывшими глазами. Я, не останавливаясь, полоснул его когтями по морде, увернулся от лязгнувших клыков и вскочил на подвернувшуюся березу. С березы перепрыгнул настоявшую поблизости елку и так продолжил свой путь по макушкам деревьев. Волк попытался было преследовать меня, но скоро завалился на траву и стал кончиком языка зализывать кровоточащий нос. Я убрался подальше, соскочил с дерева и снова побежал по земле.